Огненное Рождество. В декабре 1971 года, в самый день Рождества Христова, 25 числа, в одной из наиболее современных гостиниц Сеула, столицы Южной Кореи дай -Юн -как, вспыхнул пожар. Было 10 часов утра, и большинство посетителей гостиницы находилось в ресторане на 13 этаже. Это были. аристократические гости, да и отель считался фешенабельным. Построенный три года назад, он отвечал всем требованиям сервиса. Собравшиеся на рождественский праздник уже поднимали бокалы, но когда за празднично украшенным столом зазвучали торжественные тосты, в кафе-баре на втором этаже начался пожар. Сначала воспламенился разлитый на кухне из неисправного баллона жидкий пропан, От него мгновенно вспыхнул нейлоновый ковер, и по нему пламя сразу же вырвалось в зал, а потом быстро перелетело в вестибюль отеля. При этом в кафе от взрыва сразу же погибли три официантки, а четвертая получила тяжелейшие ожоги. Из вестибюля по коврам и пластиковой облицовки и стен огонь начал стремительно распространяться по всему зданию. Удушливый дым... Мгновенно заполнил лестничные площадки, шахты лифтов и начал проникать в гостиничные номера. Среди посетителей и обслуживающего персонала поднялась паника. Люди метались по коридорам в поисках выхода, а огонь и дым преследовали их по пятам. Они задыхались в коридорах, в застрявших между этажами лифтах, у запасных выходов, которые оказались почему-то запертыми. Пламя бушевало уже во но это было только начало. Огонь стремительно набирал силу. Через несколько минут двадцати одноэтажное здание дай юн -Как превратилось в пылающий факел. Со страшным грохотом лопались стеклянные полотнища, разбрызгивая во все стороны раскаленные осколки. В оконных проемах появились молящие о помощи люди. Некоторые, обезумев от страха и ужаса, кидались вниз, и разбивались о мостовую или о крыше более низких соседних зданий. Один мужчина в полубеспамятстве выбросился из окна вместе с матрацем, видимо, решив, что это смягчит удар, и он был не одинок. Сорок трупов было потом подобрано на мостовой. Вся имеющаяся в Сеуле пожарная техника была стянута к горящему отелю, но водяные струи подавались с земли или с площадок коленчатых подъемников, И это мало повлияло на тушение пожара, да и воды, как это часто бывает, оказалось недостаточно. Часть людей была эвакуирована с помощью пожарных лестниц, но ни одна из них не поднималась выше восьмого этажа. Подгоняемые огнем и дымом некоторые постояльцы смогли добраться до плоской крыши отеля, но и здесь они не могли найти спасения, хотя над горящей гостиницей кружили вертолеты. Однако огромные клубы дыма и мощные потоки раскаленного воздуха не позволяли вертолетам настолько приблизиться к зданию, чтобы можно было на крышу или в окна бросить спасательные веревки. Вертолеты смогли оказать помощь лишь нескольким людям, но один из них не удержался на веревке и упал со стометровой высоты. Пламя бушевало несколько часов, и за это время сгорело все, что только могло сгореть. Только через восемь часов пожарные в теплоотражательных костюмах и под прикрытием водяных струй смогли проникнуть в выгоревшую гостиницу. На потрескавшемся цементе перекрытий, на скрюченных металлических балках и прутьях они находили обугленные трупы. Очень много жертв было обнаружено в коридорах и номерах отеля. Чудом удалось выжить престарелому дипломату с острова Тайвань. Его видели еще раньше, закутанный в одеяло, он стоял в окне одиннадцатого этажа. Ему пытались сбросить с вертолета спасательную веревку, но безуспешно. А обнаружили его потом сидящим по шею в воде в наполненной ванне. Чудом уцелевшего дипломата доставили в больницу. Конечно, большую роль в этом чуде сыграло самообладание этого человека. Но не в меньшей степени это можно объяснить какой-то причудливой случайностью, игрой воздушных потоков, которые избавили сидящего в ванне человека от удушья. Сеульскую катастрофу по количеству жертв и размеру нанесенного ущерба до сих пор считают одной из самых страшных трагедий, когда-либо постигавших гостиницы. Расследуя ее причины, полиция Сеула задержала десять человек, подозреваемых в упущениях, которые привели к столь гибельным последствиям. директора. и владельца гостиницы обвинили в том, что они нарушили правила строительства и игнорировали требования пожарной безопасности. При строительстве не точно были обозначены места запасных выходов, а для отделки отеля были использованы легко воспламеняющиеся материалы. Так, например, подвесные потолки, стены в коридорах и вестибюле были отделаны рисовой бумагой, рисовой соломкой и деревянными панелями, поэтому пожар. и распространился так стремительно. Здание дай юн -Как было каркасного типа в форме латинской буквы «Л». Оно состояло из двух вертикальных секций высотой в 21 этаж каждый. Длина одного крыла была 47 метров, другого 54 метра, и разделялись секции кирпичной стеной. В одном крыле располагалась гостиница, в другом служебное помещение нескольких, южнокорейских и иностранных фирм. В гостиничной секции только одна лестница была единственным путем эвакуации, потому что только она одна выходила в вестибюль. Гостиничные и коммерческие части здания были оборудованы системами пожарной сигнализации кнопочного типа, но прямой связи сигнализационных устройств с пожарной командой не было. Сейчас уже, конечно, невозможно установить, нажимал ли кто-нибудь вообще эту сигнальную кнопку.